Никто ему и слова не сказал. Все сделали вид, что мигранта здесь нет. Истекающая соком мясо ломтями лежало на огромных жестких листьях. Туши быка хватило, чтобы вдоволь накормить ораву голодных подростков. Насытившись, вчерашние мальчишки, а ныне полноправные граждане Ра, выстроились в длинную шеренгу. Старшему было лет восемнадцать на вид. Младшему не больше четырнадцати. Но крокодил опять поразился, какие они высокие. Пожалуй, в целом выше взрослых. Их инструктор, коренастый молчун, был на полголовы ниже любого из них. Новоприбывшие во главе с Айрой расположились в портере. Инструктор старой группы прошелся перед шеренгой, сознанием заглянул каждому в глаза, а потом крикнул. Есть! И вскинул к небу кулак. Подростки повторили его возглас и жест. А трево тридцати глоток вздрогнули высокие кроны. И тут же прямо из воздуха возникла песня. Не громко, но на удивление слаженно пели ребята, прошедшие пробу. А новоприбывшие подпевали в полголоса, как бы тайком. Ударили ладони, застучали палки по стволам, отбивая ритм. «Это наше право», — пелось в песне. «Мы здесь по праву». Растёт трава, течёт вода, чаунок выходит на орбиту. «По праву». Светится день и темнеет ночь. Я возвожу своё жилище. «По праву». «Мы здесь по праву». Инструктор отрывисто называл имена, ухитряясь попадать точно в ритм. Новые граждане выходили к костру. При свете огня их лица казались медными, губы у многих лоснились от мяса. Не было варварских обрядов, никого не мазали кровью, не кололи иголкой, никто не плясал в перьях. Только песня звучала, с каждым куплетом набирая мощь. В ней слышалась глухая, глубоко спрятанная угроза. Инструктор надевал на шею каждому новому гражданину деревянную плашку на цепочке. Эти деревяшки походили на временное удостоверение крокодила, как БМВ на запорожец. Когда последний в группе получил своё право, песня звучала на весь лес. Откуда-то появились трещотки, погремушки, самодельные барабаны. Новые граждане, абсолютно, феерически счастливые, ринулись в танец вокруг костра. Крокодил ощутил зависть. «Новички!» прибывшие сегодня, зависти не скрывали. Крокодил из-под тяжка стал разглядывать лица. Полоснат сидел грустный, воображал, наверное, что уже сегодня мог бы танцевать с победителями. Зеленоволосый Тимур Алк устроился в стороне. Плотно сжал губы и смотрел мимо танцующих, мимо огня, в пространство. «Это наше право. Мы здесь по праву». Жо рожают детей по праву. Учитель растит росток по праву. Мы здесь по праву. Тимур Алк встал и ушел в темноту. Никто даже не повернул головы. Крокодил тоже, сидевший чуть в стороне от общего праздника, поднялся раньше, чем понял, зачем. Белая спина Тимур Алка далеко виднелась в светлой ночи. Крокодил догнал его. Мальчишка обернулся резко как распрямляется пружина. «Чего ты ко мне привязался, мигрант?» Крокодил опешил. Зеленоволосый был, кажется, на грани истерики. «Ладно, иди себе, иди». Темур Алк ушел, шелестя травой. Крокодил постоял, слушая шуму костра. Вернулся в лагерь, неторопливо выбрал себе гамак и лег, не надеясь уснуть глядя сквозь ветки в залитое светом небо. Подростки из прежней группы и с ними инструктор уехали после полуночи, и в лесу снова сделалось тихо. «Человек — свой хозяин!» А Ира, чисто вымытый, с каплями речной воды на груди и плечах, стоял перед претендентами. Все, и крокодил, стояли перед ним, одетые в короткие свободные штаны. «Человек не позволяет обманывать себя. Человек видит то, что есть, а не то, что хотелось бы». Аира не закладывал руки за спину, не скрещивал на груди, не тер ладони, ничего не вертел в пальцах и не помогал себе жестами. Его руки были опущены, но язык не поворачивался сказать о них веселье. Аира говорил «человек», И крокодил понимал, что используется слово с множественным значением. Полноправный гражданин. Хозяин. Он понимал, что по-русски это звучало бы по-другому. И маялся как принцесса, которой под матрац положили булыжник. «Мы живем на войне. Мы – тонкая мембрана. Поле борьбы между материей и духом, которые вечно спорят, что первично. Человек – «Боец обеих армий! Человек! Пограничный знак!» Мальчишки слушали, кто жадно, кто с некоторой робостью. «Что они понимают?» – думал крокодил. «Я не понимаю ничего. Или почти ничего. Или это ритуальные заклинания, в которых не должно быть особого смысла. Человек как поле борьбы между материей и духом. Обаудись!» «Проба!» Это большой смысл. Отрицательный результат – тоже результат. Я говорю это потому, что не все из вас получат удостоверение. Тот, кто не получит, должен помнить. Это не конец жизни. Это тоже ответ. Пусть нежелательный, но это ответ. Утешительно, подумал крокодил. Четверо парней во главе с Полоснадом, завалившие досрочное испытание вчера, казались подавленными и глядели на Аиру из-под лобья. «Сегодня ваш первый подход к пробе. Вижу, вы успели переодеться. Теперь возьмите вот это». По его команде двое парней вытащили на середину поляны огромный кожаный тюк, внутри которого скрижетало железо. Разложили на траве, вчера вытоптанной до голой земли, а сегодня с утра опять зазеленевшей. Крокодил вытянул шею. Внутри, на потертой коже, лежали большие ножи в деревянных ножнах. Три десятка одинаковых ножен с торчащими из них рукоятями. «Разбирайте!» Крокодил подавил желание кинуться к тюку в числе первых. Небольшая свалка имела место. А крокодил не опускался до толкать с подростками. Выждал несколько секунд и взял лучшие из трёх оставшихся ножей. Вернее, убедил себя, что это лучший. Определять не было ни времени, ни возможности. Ножи оказались тесаками, широченными, очень острыми, грубыми клинками. Несколько минут ушло на изучение, пробы, попытки обмена. Крокодил один из первых додумался, как прицепить ножны к поясу. Вооружившись, Полуголые мальчишки сделались похожи на стаю маньяков. Крокодил еще раз проверил, нельзя ли подтянуть ножны повыше. «Набегу», — думал он. «Эта штука набьет мне здоровенный синяк. А если откуда-то свалюсь, вообще рукоятью проткнет внутренности». «Человек — свой хозяин!» Медленно повторила Ира, расхаживая по поляне. «Хозяин и тело!» И духа. Камербол, сколько ударов сердца за единицу? Крокодил помотал головой, пытаясь сообразить. Единица в местной системе величин чуть больше минуты. Удар сердца это просто пульс. Парня спросили, какова у него частота пульса в данный момент. Парня зовут Камербол. То, что Юра запомнил все имена с одного раза, стало ясно ещё вчера. «Семьдесят!» – не считая пульса, отозвался Камарбал. Невысокий, тощий парень с очень длинными собранными в хвост волосами. «Ты уверен?» – парень чуть напрягся. «Семьдесят два!» – Айра кивнул. «Внимание всем! Сейчас мы побежим! И будем бежать долго! Но ваша выносливость меня интересует во вторую очередь!» «В первую очередь вы мне продемонстрируете способность быть своим хозяином. Всем понятно?» И он глянул прямо на Тимур Алка, стоявшего в стороне ото всех с тесаком на боку, очень бледного и бесцветного в это утро, если не считать зелёного газончика на голове.